11 октября 35-го. Не следует думать, что последний великий учитель явится во плоти и будет ходить среди нас, уча, как это делал Будда и Христос. Каждая эпоха требует своих выявлений, и потому тип учителя, ходящего с группой учеников из селения в селение, канул уже в лету. Некоторые старшие братья сейчас еще носят физическое тело для особых целей, но не для встречи с толпами. Мне уже приходилось отвечать на этот вопрос, потому привожу выдержки из одного письма. Великое пришествие не может быть явлением обычным, и потому оно не будет в физическом теле. Нужно понять, что великие владыки принимают или сохраняют тот или иной облик в соответствии с нуждами мира. Почему так трудно представить себе, что великая индивидуальность не будет нуждаться в физическом теле для своих проявлений? Кроме того, факты прошлого и примеры современной жизни показывают нам, как встречались и чем сопровождались все появления великих духов среди невежественных двуногих. В лучшем случае они награждались эпитетом шарлатана или шпиона, вернее, и тем, и другим. Люди обычно приписывают другим все свои качества. Поучительно прочесть исторические данные о Сен-Жермене, этом посланце Белого Братства. Вспомним и Блаватскую, и все явления Махатм, с каким недоверием и часто кощумством приняты были их послания и манифестации. Но, как я уже писала, даже если бы сам Христос появился сейчас среди нас, то Ему не миновать было бы, тюремного заключения и, в худшем случае, суда линча. Поэтому нужно понять, что величайшая индивидуальность не может появиться сейчас среди хаотического мышления и вибраций разнузданных толп. Великие владыки во всем следуют закону целесообразности. Так поймите, что... По состоянию современного человечества проявление высочайшего эго в физической оболочке совершенно невозможно и было бы разрушительно для всей эволюции. Великий владыка, невидимо видимый, будет и уже правит, облеченный всеми лучами мощной, но незримой лабораторией. Скоро. Очень скоро лучи эти будут направлены на пробуждение духа в человечестве. По древнейшим заветам владыка Шамбалы сражается с самим князем тьмы, сатаною, но битва эта прежде всего происходит в тонких сферах. Здесь же владыка Шамбылы действует через своих земных воинов, но сам доступен лицезрению лишь в редчайших случаях. Появление его в огненном облике для многих и многого было бы разрушительно, ибо аура его напряжена энергиями необычайной силы. В Евангелии от Матвея, глава 24, стихи 27-39, довольно точно описано пришествие при дне суда, ожидающем нашу планету. Но до этого дня вы успеете состариться, хотя частичные катастрофы могут быть и раньше. Учение, даваемое сейчас великим владыкой, море, и есть уже знамение его прихода. План, связанный с пришествием, уже приводится. Мы являемся свидетелями великого мирового переустройства, новые законы уже вписаны, в скрижалях вечности, но великое откровение еще не принято. Горе, отвергнувшим дух и прозибающим в невежестве, в немощи и грязи нравственной. Новый мир грядет в осознании человеческого достоинства, в суровом понимании долга и ответственности каждого перед человечеством и всем космосом. Сотрудничество всегда и во всем станет указом дня.